Глава первая Очнулся на чем-то жестком под колючим одеялом. Носопыркой почувствовал витающий в помещении кислый запах пота, нестиранных носок и иных газообразных выделений, свойственных Homo sapiens. А еще ощущение царящего жуткого холода, от которого не спасали тонкое одеяло из грубой шерсти В совокупности с трусами семейного образца и майкой алкоголичкой лежу ничего не понимаю голову терзают разного рода мысли где я и вообще кто я в ответ на мои тревожные думы перед глазами тут же вспыхнула ярким неоном в царящем мраке надпись номер 52 345 Заключенный на пожизненный срок по статье 205 УК РФ. Добро пожаловать в частную исправительно-трудовую колонию строгого режима, локация 346. Выражаем надежду, что вам здесь понравится. Администрация ИТК, локация 346. Ну ни хрена себе, я в виртуальной тюрьме. Интересно, за какие грехи был осужден? Насколько мне известно, статья 205 означает, что в реальной жизни я не просто общался с откровенными террористами. Ну там винишка на кухне распевал, рассуждал на тему правильности узаконенной Госдумой и Сенатом власти вечного президента, или анекдот, какой про величайшего и безупречнейшего, траванул, где не следовало. За это пожизненный срок не назначают и вообще в тюрьму не сажают, поскольку демократию никто в России не отменял, во всяком случае, ее видимость. Получается, именно моя телесная оболочка принимала самое активное и непосредственное участие в каком-то террористическом акте. В таком случае возникает закономерный вопрос, почему я практически ничего не помню из своей прошлой жизни. Разве целью наказания не является осознание осужденном степени его вины перед обществом с последующим ее искуплением? Странные какие-то непонятки на мою тупую башку. Про тупую башку это я так в качестве самокритики. На самом деле голова моя светлая. Наполнена кучей самых разнообразных знаний в сфере технологических достижений человечества разных эпох. Этот факт я осознаю четко. А вот для чего мне был нужен этот богатый, но абсолютно ныне бесполезный багаж знаний, не ясно. Может, гидом в каком историческо-технологическом музее трудился, или в свободное от основной работы время мастерил чемоданы, как один великий химик. Ну или и примуса всякие для любителей древней экзотики подчинял. Так или иначе, но моя прошлая жизнь, за исключением моих профессиональных навыков и нехилого интеллектуального багажа, полностью сокрыта во мраке неведения от моего сознания. Мда. Ситуёвина. Присел на кровати осмотрелся. Темно лишь откуда-то со стороны падает тусклый отблеск света. Постепенно зрение адаптировалось даже к столь скудному освещению, И мне удалось рассмотреть приличное по площади помещения, ровные до ряды кровати в количестве двух дюжин и спящих на них людей. Мельком отметил отсутствие у каждого лосиного покрова на голове. Провел ладошкой по своей тыковке, и по лицу результат тот же самый. Гладкая, как коленка младенца кожа. Также никаких признаков зачатков бороды усов. А еще меня поразило... Царящая в бараке тишина, как будто все прочие заключенные вовсе не обреживы. Но лишь стоило прислушаться, мерные звуки вдыхаемого и выдыхаемого легким воздуха все-таки донеслись до моего чуткого слуха. Ну да, тюрьма же виртуальная, так что подцепить чехотку или еще какую-нибудь суровую инфекцию зэкам не грозит. И тут-то, наконец на меня наварилось полное сознание того, что в настоящий момент я осужденный на пожизненный срок и нахожусь в какой-то там локации 346. Судя по царящей в помещении низкой температуре, здесь отнюдь не Пхухет, Гавайи или Канарские острова. Ощущение вопиющей несправедливости и острой болью пронзило мой мозг. Я не помню, кем я был в своей реальной жизни — юношей в молодом сильном теле или немощным стариком, но я точно знаю, что не мог бы совершить что-нибудь противозаконное, тем более такое, за что был осужден на вечное пребывание в стенах вонючего ледяного ада. Почему я был в этом абсолютно убежден?» Тут мои рассуждения натыкаются на непринесаемую перену, скрывающие факты моей реальной жизни. Но все-таки, несмотря на сокрытое от моего сознания прошлое, я был уверен, что оказался за решеткой по какой-то дикой необъяснимой ошибке. Впрочем, долго рассусоливаться, анализируя текущую ситуацию, мне не дали. Под потолком вспыхнуло несколько архаичных электрических лампочек накаливания, Затем по помещению пронесся душераздирающий вопль. «Отряд, подъем! Минута на построение!» Как следствие, мои соседи-зэки моментально повскакали со своих кроватей и начали натягивать на себя унылую серую робу, аккуратно сложенную на табуретах, стоящих около их кровати. Откровенно говоря, я немного замешкался, но тот же получил устное наставление от соседа, парня с рыжими бровями, губастым ртом и небесно-синими глазами. Насколько мне помнится, внешний облик заключенных соответствует реальному их облику в возрасте от 20 до 25. И даже если ты был на свободе 90-летним патриархом, никто на зоне не станет относиться с уважением к твоим сединам, поскольку админы назначат тебе виртуальный аватар Твоей же, собственной интересной оболочке, только в более юном возрасте. Эй, новенький, мухой подорвался одеваться. Не хватало, чтобы за одного тупого раздолбая пострадал весь коллектив. После чего все-таки снизошел до объяснений. Указав рукой на табурет, стоящий у спинки моей кровати, кротко бросил. Твои робы и говнодавые! Вскочил, подбежал по ледяному полу к своей одежке, быстро разобрался, что с ней и как ее носят, и в течение считанных секунд надел беспорвенные штаны и куртку из грубой ткани. На ноги натянул носки и тяжелые ботинки. Подпаялся ремне с бластиковой бляхой, на которой ясно читался выпуклый номер владельца, в данном случае 52-345. Помимо пряжки... Этот пятизначный код присутствовал на видном месте каждого предмета моей одежды. Завершив процесс одевания, нахлобучиванием на голову кепи, наподобие бейсболки, со все тем же номером на лбу, поспешил выскочить из спального кубрика в коридор на построение. Успел. Возможно, в реальной жизни я отбывал срочную службу в рядах российской армии, допуская, что где-то даже повоевал. Жаль, что ничего не помню. Впрочем, навыки быстрого одевания проявились на уровне рефлексов, неведомо не откуда, и это здорово, поскольку подозреваю, что, подведя коллектив, я бы сильно расстроил народ и нехило огреб от этого самого коллектива. Как оказалось, строгого ранжира здесь не требовалось. Построение в две шеренги вдоль стенки коридора. Я пристроился на левом фланге за спиной какого-то парня и постарался не отсвечивать. Новый коллектив, и я пока не в курсе, каким образом в него вливаться. Может быть, при более близком знакомстве нужно сказать «мир вашему дому» или «салам общий для людей»? Блин, всякая ерунда в башку лезет. О своей жизни ничего не помню, а вот разные тонкости, которые знать-то законопослушный человек не должен... Появляются в голове неведомо откуда. Мельком глянул на своих соседей. Все как на подбор молодые парни. Переминаются с ноги на ногу в ожидании продолжения пока что непонятного для меня действа. Народ вывалил не только из нашего кубрика, также и из других. Поэтому, по моим приблизительным подсчетам, нас в коридоре собралось более сотни. Ожидание продлилось недолго. Вскоре расположенная метр в двадцати от места, где я стоял, дверь распахнулась, и в коридоре появился мужчина ростом за два метра и бицепсами толще моей ляжки. Гигант был одет в общевойсковую полевую форму Российской Федерации с погонами старшего прапорщика на широченных плечищах. Подойдя к условно стройным рядам зэков, Прапор раскрыл папку, которую поначалу я в его широченных лапищах не заметил. Однако утреннюю поверку сразу зачитывать не стал. Для начала хрипловатым голосом заканьял его в бояке выдал. — Итак, господа заключенные. Понятно. Насчет господ заключенных из области тюремного юмора. — У нас пополнение в количестве семи осужденных. Ох уж это мне прокурорско-надирательская манера Ставить ударение на букву «У» в слове «осужденный». — Погоняла им после сами придумайте. Старший по бараку мне доложит. А пока что для всех новичков довожу необходимую информацию. В данный момент мы находитесь в бараке третьего трудового отряда ИТК строгого режима локация 346 и торчать вам здесь до морковкиного заговения, то есть до скончания ваших телесных оболочек, запертых в капсулах VR. Поскольку все вы здесь находитесь по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, ждать УДО или каких-нибудь других послаблений вам не светит. Специально для новичков сообщаю, Условия вашего содержания вполне гуманные для таких, как вы, приступивших там. Прапор сделал неопределенный жест рукой, после чего продолжил. Нормы общечеловеческой морали и нравственности, установленные законами нашего государства. Впрочем, все вы люди взрослые, и долго рассусоливать на тему «что такое хорошо, что такое плохо» не стану. Кратко об условиях вашего содержания. Локация 346 представляет горнорудный комплекс, в шахтах которого вам предстоит добывать, как вы уже наверняка догадались, разные руды. С этим все просто. Стучите киркой по стенкам завоя, оттуда рандомно выпадают куски руды разных металлов вместе с пустой породой вперемешку. Временами в отвалах встречаются драгоценные камни. Ваша задача — поднять на поверхность по отдельности руду и пустую породу. А во всем этом вам в более подробном виде поведают на инструктаже наши маркшейдеры и прочие штатные специалисты. Я же, как заместитель начальника отряда по воспитательной подготовке, сообщаю, что кроме 10 часового рабочего дня все остальное время будете проводить либо в бараке, либо на территории, прилегающей к коному. Кормить вас будут в столовой два раза в сутки, утром и вечером. За добросовестный труд получаете пайку повышенной калорийности и более приятную на вкус. Лентяи и неумейхи хлебают баланду и ропчут на суровые условия содержания. Свободно от работы время вам будут доступны курсы повышения квалификации, лагерная библиотека, просмотр артизионных программ новостного и развлекательного характера. Также у вас имеется возможность свободно слоняться по помещению барака, даже по прилегающей к нему территории. Впрочем, желающих моротить яйца не так уж и много, но таковы имеются, так что можете присоединиться к онам. Ходить на работу и с работы, в столовую или по какой иной надобности вне брачной зоны, ограниченной тридцатью метрами, полагается строем. Драки и какие иные разборки между заключенными строго запрещены. Замеченные вон их будут строго караться администрации лагеря в моем, разумеется, лице. Я посмотрел на монструозного размера кисти рук старшего прапорщика, и представил, какого размера они будут после того, как сожмутся в кулаки. Жуть-жутко. Впрочем, я и без предупреждений со стороны представителей лагерной администрации не собираюсь с кем-либо здесь конфликтовать. И вообще, до настоящего времени пребываю в полнейшей прострации и плохо понимаю, что такое вообще со мной происходит. Мои размышления прервал голос соседа справа. — Тащ, товарищ, товарищ правщик, можно вопрос? — Там вовский волк тебе, тащ. А для всех здесь присутствующих я — гражданин начальник, без обозначения звания и имени отчества. Всем понятно? Сотня выстроившихся в коридоре барака молодых парней довольно дружно ряхнула. — Так точно, гражданин начальник! после чего уже более спокойным тоном сказал «На вопрос отвечу после инструктажа и переклички. Впрочем, с инструктажом мы с вами закончили. Что непонятно, спросите у меня или своих хм, товарищей». Далее представитель лагерной администрации начал долго и нудно перечислять нас по номерам. После того, как очередь дошла до номера 52345, я поневоле выпятил грудь и, подражая предыдущим коллегам, выкрикнул громко и отчётливо: 52345. По окончании утренней поверки личного состава, на мой взгляд, процедура абсолютно ненужная, ибо вряд ли существует возможность удрать отсюда куда-либо. Представитель лагеря администрации разрешил задавать вопросы исключительно после поднятия руки и устного разрешения со стороны. — 52-348! — представился, судя по светлым бровям, белобрысый парень роста невысокого, но коренастого телосложения, этокий гном из какого-нибудь вертмира. Не достает лишь заплетенных косички бороды и усов. «Гражданин начальник, почему ночью в казарме такая кладища? Так будет всегда?» «Довожу до вашего сведения, заключенный. Пока вы и прочие новички не выполнили необходимые нормы выработки, будете мерзнуть, есть баланду, получать разного рода неприятные ощущения обонятельного характера от пребывания в бараке. Впрочем, дышать свежим воздухом, Вы можете вне помещения, но вряд ли на морозе вы долго выдержите. Чтобы избавиться от негативных явлений в вашей жизни, также, в общем, повысить ее качество, мой совет — трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Да так, чтобы не просто выполнять, а перевыполнять норму выработки. Тогда еда будет вкуснее и... Ну, вы, надеюсь, поняли. 52-344. Гражданин начальник, в данный момент мы находимся в виртуальной реальности. О чем в таком случае я не имею доступа к игровому интерфейсу? Может, сбой какой? Ага, интерфейс. Но как же я мог не обратить свое внимание на отсутствие столь важной детали всякого виртуального мира? Мы хоть и на зоне, но фактически находимся в игровом пространстве. Значит, информация о состоянии наших виртуальных оболочек и, в общем, об окружающей нас хоть и не настоящей, но все-таки реальности должна присутствовать в виде таблиц переменных значений, а также разного рода игровых оповещений. Единственным оповещением пока что было приветственное поздравление от администрации лагеря о том, что отныне и до самой своей кончины я буду отбывать приговор суда, В колонии строгого режима «Локация 346». По идее, интерфейс в стандартном виде должен автоматически появиться перед моим взором, после чего я получу возможность трансформировать его в любую удобную мне форму. «Нет, сынок, место, где ты сейчас находишься, вовсе не игра». Поэтому никаких статов и прочих игровых костырей у вас не будет. А будет существование в условно-материальном мире. А что такое материя по определению одного великого мыслителя? Ну да, откуда же вам, тупоголовым, знать основы философских понятий? Вам бы все адские машинки подкладывать подчинивать жопы, либо отстрел неугодных устраивать. Короче, материальный или физический мир — суть объективная реальность, данная нам в ощущениях. В обычной жизни ни у кого из вас не было игрового интерфейса, и вы без него прекрасно обходились. Так что продолжайте обходиться зоны и дальше. — У меня был... — негромко вякнул кто-то из строя. Я думал, что тут же последуют громы небесные от грозного заместителя начальника отряда. Однако старший прапорщик, лишь ехидно усмехнувшись, заметил. — Заключенный 52-347, просьба не путать интерфейс дополненной реальности, которая никоим боком не была связана с физическим развитием в вашей телесной оболочке и ее духовным состоянием. То есть, чтобы стать сильнее, ловчее и умнее в обычной жизни, вам нужно было всесторонне тренировать ваш организм. При этом прогресс ваших параметров не регистрировался вами каким-либо образом. Скажу заранее, кроме силы и ловкости вам здесь ничего не нужно. Первый параметр будет расти в процессе работы КЛОМ, второй — за счет перемещения вами наполненной породой или рудой тачки на поверхность, а также движения обратно в свой забой. Вам все понятно?» Однако неугомонный 52-347 никак не унимался. «Гражданин начальник, а как мы определим наши начальные статы и степени роста по мере нашего развития?» Ехидно ухмыльнулся прапор, но в гневливость впадать не стал. Терпеливо, как малому ребенку, объяснил. — Для того, чтобы определить свою силу, сынок, хватаешь камешек потяжелее и начинаешь поднимать над головой, сколько раз поднял и есть твой нынешний показатель силы. С ловкостью все так же просто. Катишь тачку и считаешь при себя, за сколько ты ее на поверхность доставишь но и за какой промежуток времени сбежал обратно с пустой тележкой. Так что у нас все, как в обычной жизни, банально, субъективно. Сечешь осужденный? — Так точно. — А с женским полом как здесь, гражданин начальник? Следующий задал вопрос один из новоприбывших. На что представитель администрации с нескрываемой ухмылкой на физиономии выдал? Обычно этот вопрос не задают в числе первых. Итак, насчет баб. Забудьте навсегда данное понятие. И вообще, слова «секос» отныне для вас ничего существует, ни в каком виде. Ибо все с ним связанное полностью атрофировано в ваших виртуальных оболочках, средствами программного обеспечения. Так что поздравляю, отныне вы все бесполые рабочие муравьи и мысли ваши будут направлены не на каких-то банальных баб или, упаси Господь, на еще какой-нибудь извращенный трах, а на то, как выполнить и перевыполнить дневную норму добычи руды. При восхищении прочих ваших вопросов имею уведомить, что алкоголь, табак и другие наркотические средства здесь строго запрещены. Точнее, ни у кого из вас просто не будет с ним доступа после чего с вполне себе неулыбкой улыбкой добавил. «Зря расстраивайтесь, граждане осужденные. В нашей библиотеке широчайшие выбор литературы на разных языках и по самой разнообразной тематике. А еще вы имеете возможность смотреть культурно-развлекательные и новостные телепередачи. Но все эти блага будут вам предоставлены, повторяюсь, лишь после упорного труда в забое. А сейчас построение по барака. Затем вы отправитесь строим в столовую, где вас ждет вкусный питательный завтрак. Да, совсем запамятовал. Новичков необходимо распределить по рабочим подразделениям. Далее прапор зачитал список, в какую первичную трудовую ячейку вольется каждый из новичков. Это влияет лишь на распределение едоков за столами в местной харчевне, а также для того, чтобы каждый осужденный знал свое штатное место при построениях для коллективного похода на работу, в баню или еще в какое место. Я оказался во второй бригаде, состоявшей из 12 точно таких же молодых лысых парней во главе со старшим по кличке фюрер. Интересно, кто его окрестил столь неблагозвучным погонялом? но, судя по настроению фюрера, столь одиозная кликуха, его нисколько не смущает. Ладно, пусть будет фюрер, хотя бы не Гитлер или еще какой-нибудь Муссолини. На улице оказалось морозно по-зимнему. Благо, перед выходом располагалось помещение раздевалки, где вместе с прочими своими коллегами я облачился в ватные штаны и телогрейку защитного цвета. На голову вместо бейсболки со своим номером натянул шапку-ушанку с точно таким же номером. На руки трехпалые суконные рукавицы, по типу тех, что состояли в экипировке бойцов нашей доблестной армии в прошлом веке. «Интересно, стрелять нам также в кого-то придется?» Форма рукавица свободным указательным пальцем вполне подразумевает, что на спусковой крючок нажимать возможность имеется. Хотя, скорее всего, я заблуждаюсь на этот счет. Вряд ли кому-то придет в голову вооружать огнестрелом осужденных на пожизненное пребывание в местах не столь отдаленных. Снова поймал себя на том, что мои мысли витают не там, где им полагается быть. По большому счету, мне совершенно непонятно, о чем вообще я должен думать в настоящий момент. Скорее, по совету гражданина начальника, мне следует принять существующую реальность как данность и смириться с тем, что со мной случилось. Оно может быть и вполне верное решение, но как-то не получается». Гнетет изнутри червь сомнений, и подспудная уверенность в том, что я здесь оказался, благодаря какой-то нелепой ошибке. Понять бы, за что мне впаяли срок по максимуму, но без соответствующих знаний апеллировать к органам правосудия не имеет смысла. Также о возможности подобной апелляции я не имею ни малейшего представления. А может, я действительно того, к примеру, покушался на главный кремлевский искин с целью свержения власти вечного президента? Не, чушь собачья. Быть такого не может. Оно хоть нет-нет, да расскажу друзьям за рюмкой чая анекдот про величайшего и безупречнейшего. Таких, кто не грешен. Так, стоп. Есть какая-никакая зацепка. Выходят, друзья у меня на воле все-таки были. Ну, если не друзья, приятные свутыльники. Хотя у кого их нет. Так что никакая это не зацепка. А вот как насчет в плане родственников? Тут сплошная засада и непроглядный туман войны. Хотя что для меня в моем нынешнем положении родня? Ну, знаю я, что моя мать-старушка пребывает в тоске и печали, а батя не беспрестанно бухает, проливая пьяную слезу из-за незавидной судьбы единственного своего дурного сына. Или наоборот, оба моих родителя, успешные бизнесмены, отреклись от сына-террориста и по-прежнему ведут свои дела вместе с моими братьями и сестрами. Вариантов вагоны маленькая тележка. Так что лучше и не знать, что там творится на свободе. Так жить спокойнее. Интересно, всех осужденных по 205-й лишают памяти. Нужно будет как-то из-под воль привентилировать данный вопрос. Если так, возможно, кому-то из зэков известна тому причина. Ладно, я пока что в полном замешательстве, а обдумывать планы порабощения галактик привык на свежую голову. Я, разумеется, вполне осознаю факт своего пребывания в полнейшей и глубочайшей жопе. Но мечтать даже в условиях неволи людям не запрещено». Неожиданно вспомнилась старая-престарая песня, которую время от времени гоняли по инфоканалу «Ретро». «Но я о Сибири, Сибири не страшуся. Сибирь ведь тоже русская земля». Эх, вейся, вейся, чупчик кучерявый, развивайся, чупчик по ветру. Пока мысли подобного рода бродили мои мозговые извилины, наша колонна подошла к угрюмому одноэтажному зданию из красного кирпича с узкими оконцами и выщербленными стенами. Такое впечатление, что здесь недавно шли бои, и кирпичная кладка серьезно пострадала от стрелкового оружия и взрывов гранат. Заметив мой интерес, рядом идущий парень с выдающимся кавказским рубильником и черными будто нарисованными бровями в разлет над наткальными глазами выдал. э ну, понимаешь, война здесь биль, когда корпорации промеж собой локу делили. Постреляли, мал-мала, гранат шмандранат накидали». Из граников-мраников пошмаляли. Вот столовка и пострадал. Владельцы Локи хотят восстановить, но админ-шакалы не выделяют бесплатно дополнительный ресурс-месурс. Говорят, Дэнк давай, иначе ходить жрать в этой сраней сарай. А владельцы Локи за копейку давися, а за рубь в жопу дадут. Хе-хе-хе. Хотя лично минная эпоха. Геда Баланда Хельбать. Итак, насколько я понял из объяснений Горца, владельцы игрового мира пытаются содрать с в тюремной Локи нехилые денежные средства за ремонт, основательно покоцанный в результате вооруженного перехода верст собственности из одних рук в другие. Насчет поповской жадности админов известно каждому игроку, хоть раз побывавшему в виртуальных мирах. Так что я ничуть не удивлен внешнему облику лагерной столовой. Впрочем, мне так же, по большому счету, плевать, где осуществлять прием виртуальной пищи. По сути, могли бы и без еды обойтись. Настроить тело на постоянное ощущение сытости, как в эгиповом аду, Вененарии и еще куча других игровых вселенных. М да еще могли бы убрать ощущение постоянного пронизывающего даже через толстый фуфайку и штаны холода. Тем временем наша колонна остановилась перед входом в помещении столовой. По команде, сопровождавшего нас старшего прапорщика, все мы повернулись на месте на 90 градусов лицом ко входу и принялись дожидаться, когда нас, наконец, запустят в лагерную едальню. Пришлось немного подождать, пока столовую освободят бравые бойцы другого отряда, номер два, судя по соответствующей цифре на левой стороне груди и правом рукаве каждого зэка. Напомню, у нас троечка нарисована в тех же самых местах. Лишь после этого нас начали запускать в столовку бегом колонной по одному с правого фланга. Внутреннее убранство было подстать внешнему виду здания. Здесь также изрядно постреляли и повзрывали, пока претенденты на столь лакомый кусок виртуальной вселенной не выяснили, кому должна принадлежать локация номер 346. Вот такие виртуальные разборки, о которых я слышал в прежней жизни, но на практике с подобным сталкиваться не доводилось. Расселись за столами по бригадно. Наша во главе с фюрером оказалась где-то посреди огромного зала, как оказалось основательно заполненного парнями из других трудовых отрядов нашей каторги. Словоохотливый кавказец — мельком просветил нас новеньких, что каждый отряд формируется согласно своей особой статьи Уголовного кодекса, и условия содержания там могут кардинально отличаться от наших. При этом он также обозначил, что любые контакты между членами разных отрядов пограничены на программном уровне. Таким образом, внутри 346-й локации фактически существует не одна а несколько групп заключенных полностью изолированных друг от друга а что будет если подойти вам к тому челу второй новичок нашей группы указал пальцем на какого то парня с четвертого отряда и дать ему доброго леща полысычьей пушки о подозрительно равнодушно буркнул бубор Впрочем, не менее подозрительные ухмылки, буквально осветившие лица сидящих за столом старожилов, были мной замечены. Умным и наблюдательным оказался не только я, но и задавший вопрос Новик. Парень тут же сник, и желание раздавать лещей направо и налево у него как-то, само собой, рассосалось. И тут же к нему было привязано погоняло — лещ. Что, в общем-то, вполне логично. На каждом столе по три здоровенных кастрюли, на которых неряшливым почерком написано красной краской «Первое», «Второе» и «Компот». Помимо кастрюль было еще два подноса с кусками хлеба. Перед каждым ядаком стояла слегка помятая и поцарапанная алюминиевая миска, в ней ложка, рядом кружка из того же материала и той же степени подкоцанности. Раздачей порций занялся один из бывалых. Зачерпнул из кастрюли ковшом и шлепнул в протянутую миску. И тут вот для меня начались самые настоящие чудеса. Если в тарелках бугра и прочих бывалых исходил паром и умопомрачительным чесночным ароматом наваристый борщ с приличными кусками говядины, в моей же и другого Новика прискался жиденький рыбный супчик из хвостов, плавников и очищенных от мяса хребтов. Удивительно. Вроде бы кастрюля для всех едина, но содержимое в ней разное. Хотя чего тут удивляться? Мы в виртуальном мире, и лучше не разевать недоуменно народ на всякие чудесатости, а воспринимать их, как выразился гражданин-начальник, об окружающей нас псевдореальности формулировки «вождя мирового пролетариата». Супчик, с учетом хлеба в прикуску, оказался вполне себе ничего съедобно. Да и картофельное пюре с тефтелькой на второе. Вот только наше с новиком пюре выглядело как-то жидковато, а тефтелька мизерной в сравнении с теми котлетами, что находились в мисках наших товарищей. Ясен пень. Кто не работает, тот не ест. Точнее, ест, но хуже того, кто работает. Этот принцип, насколько я понимаю, в настоящий момент наглядно демонстрируется всем присутствующим в столовой, как новичкам, так и сидельцам бывалым. Однако, если кто-то считает, что я загорелся идеей тут же броситься в забой, чтобы на ужин отведать вкусного борща, тот глубоко заблуждается. Противно мне вдруг стало и примерзко. Даже житенький компот из сухофруктов не допил. По окончании завтрака поступила команда «Встать!» «На выход!» Наш отряд, организованный толпой, повалил на улицу. Теперь нас ожидает локация, именуемая «Шахта номер 3 где каждый заключенный будет экипирован необходимым инструментом и получит возможность честным трудом загладить свою вину. Жаль лишь то, что степень лично моей вины – закрыто непроницаемым мраком от моего понимания.